Глава 4. Жизнь четвёртая. Мы из штаба. Проснулся я довольно рано, в полседьмого утра. Встал, потянулся, взглянул в окно и, не увидев пожаров, монстров и прочего непотребства, спокойно отправился в душ. Неспешный завтрак, который прервали самым кардинальным образом. В дверь с той стороны пнули так сильно, что у нас грохота мотворилось, а за ней оказался шибер. Что-то случилось. На мазовое масло на булку поинтересовался я ни словом, ни жестом, не намекая на немного неадекватные действия напарника. Есть маленько. Кластер немного криво перезагрузился, поэтому кое-какие действия надо переиграть. Сейчас перекусим на скорую руку и двинем. Шобер был чист, свежий, даже пах приятным парфюмом. Совершенно ничего не говорила о том, что у него была бессонная ночь. Возможности высокал уровня игрока, как они есть. Тоже так хочу плотно перекусив, сели в такси и поехали по адресу, названному Шибером. Пробок в городе не было, и пока ехали, таксист, работавший в ночную смену, объяснил почему. Год «Да творится что-то непонятное, какая-то чернота вокруг странная. Во всяких ментами кордоны везде выставили и не пускают никого. Связи нет, интернета нет. В одном хоть электричество есть. Сегодня для всех объявили нерабочий день. А ещё психи объявились. Я сам за ночь пятерых видел. Ехал один передо мной и ехал. Как все. А потом ни с того ни с сего. Как газанул. И секунд через пять прямо в столб машину запустил. Сам это видно было. Ещё парочка с крыш сегодня сиганула. Это мне кореш рассказывал. Короче, не ночь, а дурдом какой-то. Мы с шибером ехали и просто молча слушали. Вступать в диалог не было никакой необходимости. Мы прекрасно понимали, что творится с городом. Только вот по уверениям Шибера весь этот адбидлан должен был начаться только через сутки. Или это так? Первые ласточки подъехали к массивным зелёным двусторчатым воротам с гербами на их поверхности. Шибер подошёл к проходной и, наклонившись, ксмотрел, что он на своём военном презнёс. К полковнику и волчаку срочно. Полковник Сидоров и майор Балабаев. Документы. Не моргнув глазом, сонно потребовал дежурный Ты чего, парень, с утра не проснулся? Взревел Шибер, так что сонного пронесло, и он подскочил со стула. Какие к бениной маме документы доложить? Срочно! То ли харизма у Шибера была прокачана под потолок, то ли просто грозный вид в купе с инстинктами военного перевесили. Надежурный поднял трубку и вызвал неизвестного мне полковника. На том конце провода о чём-то поинтересовались и дежурный утвердительно закивал, как будто собеседник мог его увидеть после чего буркнул нам: "Ждите", и тревожно схватился за автомат. "А сейчас метис будет нам всем цирк. Любишь цирк?" "Скорее всего, нет", немного поразмыслив, отозвался я. "Я так понимаю, мы здесь покупками собираемся заниматься". "Ага", бодро отозвался Шитбер, переминаясь с ноги на ногу на манер бегунов. Калитка распахнулась, нас пропустили во внутренний двор, где трое ребят в военной форме направили на нас к автоматам. А четвёртый с погонами капитана быстро произвёл досмотр, вытащив у меня из кобуры пистолет. Документы. Капитан был не оригинален. Олег Дмитриевич, тяжело вздохнул Шибер, смотря прямо в глаза военному. Если ты в течение минуты не сопроводишь меня к полковнику Иволчуку, я тебя сама лично расстреляю по законам военного времени за саботаж. Ясно? Бегом, капитан, в раку ворот. К концу своего монолога мой напарник просто орал. Но было видно, что в глазах Вояки появилась неуверенность, никаких но. Снова прогромохал шибер. Ребята, пусть нас так и держат под дулом, менее в первой. Ты главное к полковнику отведи поскорее. И никем не остановленный, он преддвинулся к капитану. Что идёт на часы? Ты же сам видишь, что в городе творится. Тебя же ознакомили с оперативной сводкой. Капитан кивнул. Мы можем помочь, с непоколебимой верой свои слова произнёс Шибер. Я стоял в сторонке и поражался всему происходящему. Какой актёр пропадает в напарнике? Какая экспрессия, какая подача? А вот интересно, в мире континента есть театры. Неожиданная мысль потянула за собой другую. А в мире континента есть вообще нормальная жизнь? Или это бесконечный беличй круг, где если остановишься, то проиграешь? Если это так, то незавидное всё же участь выпала на мою долю. Майор Голуш шиберов вывел в меня из задумчивости. За то время, пока я ушёл в себя и не очень-то прислушивался к разговору, напарник уже договорился, и мы направились к полковнику. Я встрепенулся и зашагал следом за группой. Прошли в здание, поднялись на третий этаж и после стука в дверь вошли в кабинет. Нас встретил грузный мужчина лет пятидесяти на вид, с очень печальным лицом, одетый в походную форму со звёздами полковника на погонах. Ну, и кто вы такие? оглядел нас печальным взглядом спросил он. Кото познаванию. Произнёс Шибертихим голосом, но полковник его услышал и немного встряпнулся. Напарник увидел, что завладел вниманием полковника, продолжил «Алина — семь, Гамма — ноль, Волга — девяносто три, Абакан — сто четыре, Звезда — три нуля». «Мать твою!» Глаза полковника расширились, а сам он схватился за сердце и присел за ближайший стул. «Подтвердите получение и передачу полномочий!» Голосом Шибера можно было гвозди забивать. «Так точно!» Полковник встал и жестом выдворил всех, кроме капитана. Подтверждаю получение приказа и передаю все полномочия. Как к вам обращаться? Полковник Сидоров Иван Николаевич, майор Балабаев Сергей Андреевич. Он ткнул в мою сторону. Полковник, что вообще творится? Что это за хрена тень за городом? Война, — коротко отозвался Шибер, присаживаясь за стул. Капитан, сопроводи майора в ваши закрома, надо узнать, чем мы располагаем. «Документы документами, а мне необходимо лично убедиться в наличии необходимого вооружения». Тот невозмутимо уставился на свое непосредственное руководство, ожидая подтверждения приказа. Полковник в ответ тяжело на него посмотрел, ругнулся сквозь зубы и сказал. «Олег, у нас тут звезда знает, что творится. Голову из задницы уже вытащи, исполняю отданный тебе приказ. Ты не врубаешься, что ли? Они из штаба и теперь все командование осуществляет полковник Сидоров». "Есть исполнять приказ", казёрнул капитан после такой отповеди и, повернувшись ко мне, кивнул в сторону двери. Доставая карту города, полковник будем планировать оборону. Последнее, что я услышал перед тем, как выйти из кабинета. Молчаливый капитан провёл меня длинными коридорами в подземные уровни здания. Пройдя три постамента, мы наконец дошли до оружейки. Мне в руки сунули планшет, на котором была открыта программа складского учёта. Что конкретно надо? Озадачил меня вопросом, майор. А вот действительно что? Меня ведь Шибер не предупредил, что именно мы ищем. Понятно, что стрелковое оружие, но вот сколько и какого? Еще гранатометы нужны, это я уже сам прикинул, и не помешало бы что-нибудь потяжелее. Пикап бы нам, как у Муров, только откуда его тут взять? Хотя, может, у них БТР и есть. Часть ведь непростая, спецы какие-то. Мои размышления прервал телефонный звонок на стационарный аппарат ярко-красного цвета. Невозмутимый капитан поднял трубку, выслушал, бросил короткое есть и положил трубку на место. Потом с тем же невозмутимым лицом направил на меня пистолет. «Вы задержаны». Стоявшие рядом военные тут же направили на меня свои автоматы. Все произошло так быстро и буднично, что я даже и осознать ничего не успел. Шибер вел себя так нагло и уверенно, что это передалось и мне. А вот не сложилось. Жаль. Ладно, пока не будем торопить события. Посмотрим, куда нас Кривая выведет. Ещё не всё потеряно и шансы на благоприятный исход есть. Капитан развернул меня спиной к себе, нацепил наручники и под конвоем отвёл в комнату для допросов. Посередине широкой и очень светлой комнаты стоял стул и два стула. Но к моему удивлению меня не посадили, а приковали к одной из стен, что имела специальное металлическое приспособление для этого и не просто приковали, а каждую руку отдельно. Практически распяли. Странное начало. Ведь, по идее, сейчас должен быть допрос. Или его сподручнее проводить, когда перед этим допрашиваемого хорошенько разогреют, чтобы, значит, позговорчивее был. И вот еще вопрос на засыпку. Я ведь даже тень тревоги не ощутил от того злополучного звонка. Кончилась моя хваленая чуйка. От тревожных мыслей отвлекла отворившаяся дверь. В помещение неспешной походкой вошел шибер и, подойдя ко мне, что-то положил мне в карман куртки. Потом так же неспешно сел на стул напротив меня и гаденько ухмыльнулся. «Ну что?» «Не ожидал». «Пояснишь?» В голове роилась куча мыслей, но все же лучше будет услышать от первоисточника. «А чего тут объяснять? Ты больно жирный перец, и в твоих карманах явно больше, чем одна жемчужина. Как мне думается?» «Из-за просто так ты мне ее не отдашь. А так я получу и ее, или их. Или я не прав. И кузнечный запас неприкосновенным останется». «У тебя не получится. Нельзя достать то, что лежит в личной ячейке». Я говорил просто ради того, чтобы говорить. А сам искал способы спасения. Ситуация поменялась кардинально. Но это не повод просто расслабиться и ждать печального финала. «Пока ты жив, надо бороться». Если определённого дара нет, то нельзя, шибер хихикнул. Да у меня такой есть. Ты умрёшь, и всё твоё добро останется здесь. Ты же зелёный, гуманность понизишь. Как потрачу, так и восстановлю. Не беда, чтобы об этом печалиться. А сколько разговоров было про репутацию, я зло сплюнул. А как бы ты мне поверил? Пришлось играть на публику. А ладно, засиделся я тут с тобой. Не скучай. Можешь даже после респа найти меня и поквитаться. Шебер ещё раз хохотнул, поставил возле меня стул, на него положил бросочек коричневого цвета с какой-то пришпиленной к ней коробочкой чёрного цвета. Развернул ко мне коробочку лицевой стороной. Часы. Вернее, таймер, отсчитывающий время до взрыва пластида. Вот, сука. Дверь забывшим на парникем закрылась, а секундомер на таймере показывал 15 секунд до взрыва. Я напряг руки в попыткервать звенья цепочки от наручников. Куда-то там держала меня крепко. Чёрт. Что делать? Вывихнув сустав большого пальца на левой руке, пришла откуда-то новая мысль. Только как это сделать, если вторая рука тоже прикована? 7 секунд. Чёрт. Как же по глупому изливаться не хочется. 5 секунд. Упёр ноги в стену, напрягся, чтобы было сил, и заорал, пытаясь вырваться. Стало плевать, вырву ли я руки или всё же металл поддастся, и я освобожусь. Перед глазами маячил таймер, отсчитывающий последние секунды, а я всё больше и больше увеличивал напор, не переставая кричать. Б. Зрение на долю мгновения пропало и появилось вновь, а я ощутил себя в совершенно другом месте, а именно в кабинете полковника. За столом сидел полковник, рядом находился капитан и шибер. И все не смотрели на монитор, показывающий допросную, в которой до сего момента находился я. Вот об этом, полковник, я и говорил, невозмутимо поведал всем окружающим Шибер. Не та подготовка у ваших ребят, именно поэтому в этот отправимся только мы с майором. Да как такое вообще возможно? невозмутимость отказала капитану, и он с широко раскрытыми глазами смотрел на меня. А я всё ещё не мог прийти в себя. От чего? Что это сейчас вообще было? Перед глазами маячили строки послания от системы, только вот сейчас мне было совершенно не до них. Сначала надо разобраться в текущей ситуации, оказавшийся возле меня шибер тихонько прошептал. В карман свой посмотри, и похлопал по моей куртке, указывая в какой именно карман надо заглянуть. Так, господам, майор пока пусть посидит, отойдёт от шока, а мы всё же пройдёмся и наметим круг задач. Меня усадили на диванчик, пообещав, что скоро принесут кофе с бутербродами, и господа офицеры удалились в неизвестном направлении. Я же посидел в некоторой прострации минут 5 и, помедитировав на муху, ползущую по потолку, потянулся к карману. В нём лежал лист бумаги с письмом. Я же обещал помочь старам континента, вот и помог, чем смог. Дело в том, что под мимознахаря может помочь не стандартная ситуация с угрозой для жизненосителя дара. А вот и придумал план. Если сработало, то значит я был прав. Если нет, то, блин, извини, придётся топать к знахарю. За баяк не переживай. Даже если у тебя проснётся какой-то нестандартный дар, я им столько лапши науже навешал, что они в ней утонули давно. Брихнёй больше, брихнёй меньше, значение уже не имеет. М-м, да. Я же говорил, что в Напарнике пропал великий актёр. А я ведь на самом деле поверил, что он подонок готова выдавить ближнего за пару спаранов. И что теперь получается? У меня есть умение? Только теперь до меня дошло, что случилось на самом деле. Я, телепортер, открыл логи и учитался в сообщениях системы. Внимание! Стрессовая ситуация привела к преждевременной активации вашего первого умения. Обратитесь к знахарю или разберитесь с ним самостоятельно. Поздравляем! Вы активировали своё первое умение. В качестве поощрительного бонуса получено 15 распределяемых очков основных характеристик. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название умения: Пробой пространства. Умение активируется мысленным, неадным или произнесённой вслух кодовой фразой: Пробой пространства. В любых случаях надо твёрдо желать его выполнения командой.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 Применение отбирает 30 заполненных единиц шкалы Духа Континента. Длительность перезарядки умения – 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 3 единицы расхода шкалы Духа Континента, увеличивают расстояние пробоя пространства на 10 метров и уменьшают время перезарядки умения на 1 час, на не менее 1 часа. Это базовые показатели умения, а реальные показатели могут от них отличаться. Вам доступно дополнительное свойство умения – Бонус за разгадку тайного. Первое. После применения умения персонаж на 3 секунды получает иммунитет от всех видов урона и вредоносных воздействий. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. Прочёл. Почасов макушку, ещё раз перечитал и снова почесался. К этому времени принесли кофеник и бутерброды. Сразу схватил один, запихнул в рот и стал яростно жевать, запивая ароматным кофе. И что, собственно, мы имеем? Как по мне, так очень даже нужное умение. Шутка ли свалить от смертельной опасности, перепрыгнув с места боя на 50 м в сторону или внезапно оказаться за спинами врагов? А про дополнительное свойство я вообще скромно промолчу. Иммунитет от всех видов повреждений, пусть и всего на 3 секунды это всё равно мощное подспорье в решении любых проблем. Качать. Однозначно надо качать это умение. Вот так, прихлёбовая из большой кружки я излил с интерфейс и раскидал все свободные очки характеристик. В основных характеристиках влил всё в ментальную силу, доведя её до тринадцатого уровня, тем самым подняв свой основной уровень до одиннадцатого. И заодно немного изменилось описание умения. В нём появилась небольшая приписка. Итого, 10-й уровень ментальной силы, расход духа континента 33 единицы, расстояние пробоя 60 м даун 23 часа. Хотя по сути фактический итог был совершенно иной. Система по какой-то причине не отображает реальные цифры. Мой завышенный по сравнению с другими характеристиками коэффициент на ментальную силу позволял использовать уменее так, как будто у меня это значение этой самой характеристики равнялось 22 единицам. Если коротко, то прыгать я мог на 70 м, но платил за это уже 36 единицами манны. Ну и кулдаун в 22 часа. После любого не цифры местной характеристик перешёл к дополнительным. Здесь пополнению подлежала характеристика отпека континента. Мана теперь наша всё и никак иначе. После вливания всех свободных очков регенерация маны поднялась до 3,2 единиц в час, а шкала духа континента стала равна 128 единицам. По итогу получалось, что вся моя шкала маны заполняется почти за двое суток. Из папки, предоставленной мне Зивер, там я знал, что практически полная шкала удовольствия добавляет немного к скорости регенерации, как и здоровый сон. После первого прыжка с Йошуа III с запасом манны, мне было необходимо восстановиться. Но я быстро посчитал и понял, что естественная регенерация с лёгкой покроет цифру расхода дадката умения. Вот и всё. Ставки сделаны, ставок больше нет. Хотя можно ведь провернуть ещё одно дело. «Жемчужин-то у меня две. Одну я дам Шиберу после того, как он скует мне меч. А вот вторую, гораздо более сильную, можно и принять внутрь. Все, польза будет». «Сказано. Сделано». Секундная манипуляция с интерфейсом, и у меня в руках, немного согревая ладони, очутилась зеленая жемчужина. «Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Получено 74 очка к прогрессу ментальной силы» получено 66 очков к прогрессу грани таланта. Воля, и я уже 12-й уровень. Растём потихоньку. Теперь главное нигде не ошибиться по крупному, и будет всё хорошо. Пора идти искать Шибера. Мозги в порядок я привёл, лочки раскидал, дел больше не осталось. А существить задуманное не успел. Замигал, завибрировал звоночек, оповещающий о пришедшем новом письме. Открыл вкладку и удивился. Письмо было не от Шибера. Некий игрок с ником Пластырь прислал мне что-то. Это Зиверт. Печально, конечно, что ты возродился там, но ничего уже не сделаешь. Как только смола располнишься, сразу сообщи, там уже разберёмся что и как. Коротко, ясно и по существу. Видать, не один такой шибер в нашем регионе, уника мус умениями передавать послание через черноту. Ладно. Весточку от Командора получил, кофе попил. Пора и в работу включаться. Написал шубеรส вопросом: "Куда мне подойти?" Тот же в ответ черкнул только короткое: "Жди". Ждать не хотелось совершенно. Ещё раз полазил в интерфейсе, но ничего нового для себя там не нашёл. А потом в голову закролась идея ещё раз испугать себя по-крупному. Зачем? А вдруг мне повезёт и ещё одно умение откроется. Зелёная жемчужина это ведь практически идеал для получения второго умения. Мощнее только белое, но даже у зелёной шанс получить второе умение 20%, а это очень даже немало. Только вот как себя испугать? В голову пришло только одно: дождаться отката умения пробоя, спрыгнуть с высотного здания и лишь в самый последний момент активировать его. С не привычки, думаю, уровень адреналина в крови превысит все допустимые нормы. Так А если на самом деле всё завязано именно на адреналин, вернее, на его количество в крови, а не на угрозу жизни? Может, воткнуть себе в мышцу шприц -тюбик с тюбикс эпинефрина, и всё, дело в шляпе? Не может быть так всё просто. Этот способ лежит на поверхности, и если бы он работал, то Шибер наверняка бы о нём знал. А если ж приц и стрессовая ситуация не такая, чтобы совсем уж караула, нечто среднее? Размышление на тему адреналина и различных способов вызвать стрессовую ситуацию в организме прервала автоматиная очередь где-то в недрах стания. За ней последовало ещё одно, а через пару секунд третье. Что там? Напечатал я ещё бирус сразу после того, как залёг под столом. Да уже ничего. Можешь выходить, От тебя тут недалеко по коридору до лестницы и потом на первый этаж.